Глава 4. Дело заключалось в следующем. Часовой солдат Измайловского полка по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в пылынье, которую против этого моста покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи. Солдат Постников Из дворовых господских людей был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда, на все видимое ему пространство набережной, и не здесь, ни на Неве, как на зло не усматривал ни одной живой души. «Подать помощь утопающему никто не может!» и он непременно зальется, а между тем тонущий ужасно долго и упорно борется. Уж одно б ему кажется, не тратя сил спускаться на дно отквить, нет. Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в Йорданскую прорубь, там ему нырок подлет и конец. Вот опять стих, а через минуту снова полощется и стонет спасите. «Спасите!» и теперь уж так близко, что даже слышны всплески воды, как он получится. Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросьте ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу, и присягу. Он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть свои будки. С другой же стороны, сердце у постников очень непокорное. Так и ноет, так и стучит, так и замирает. Хоть вырви его, да сам себе под ноги брось, так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит, и ничто иное вредное не случится, или сбежать, а не увидит, ах, Господи, один бы конец опять стонет. За один получас, пока это длилось, Солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать сомнение и рассудка. А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпиц рутанами и каторжной работа, а может быть даже и расстрел. Но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянные барахтани. Тону! Спасите! Тону! Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь. Конец. Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет. Только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру прерываясь долетает этот крик, может быть, последний крик. Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало, часовой не выдержал и покинул свой пост.